Глава третья. Будь ты проклят. Трудные времена требуют решительных мер. Никон не знал этого выражения, но нашел в себе силы покинуть свою опочивальню, чтобы провести общий совет в зале Иисуса своей резиденции. За все время его правления как патриарха это был второй общий совет. Первый он провел, когда назрела необходимость принятия радикальных мер, связанных с распространением сторонников секты возвращения. В ту пору он только вступил в должность патриарха и прекрасно понимал, чем мягкие меры к сторонникам возвращения мифического Макса грозят всей их системе власти. Но Макса оказался не мифическим, а вполне реальным и осязаемым. «Будь ты проклят! Гори в аду, еретик!» мысленно пожелал Никон своему врагу. Опираясь на Данка, преодолел около 70 метров от своей комнаты до зала Иисуса. Общий совет являлся высшим органом среди христоверов. Когда-то его прадед и дед потребовали созвать общий совет, чтобы покинуть чужую страну и возвратиться на родину. В итоге они обрели новую родину, где их власти ничто не угрожало. Не угрожало до возвращения проклятого Макса, ставшего настоящей занозой в заднице. Никон знал, что он рискует, созывая общий совет. Не сумея он переубедить членов Совета в своей позиции, его могли сместить, отправив на заслуженный покой. Но взятие и сожжения будилихи стало последней каплей. Если не принять решительных мер, эти новости могли выбить из-под них стул, на котором зиждилась вся власть христоверов. Зал Иисуса был полон. При появлении патриарха все собравшиеся встали, низко склонив головы. Добравшись до кресла наместника Иисуса, Никон тяжело опустился, устраиваясь поудобнее. Перед ним стоял стол, накрытый зеленым сукном с кубком воды для утоления жажды. Штатный писарь сидел слева за небольшим приставным столиком, разложив белые листы бумаги и приготовив чернильницу. «Уважаемые члены совета!» Прекрасная акустика усиливала голос Никона, давая возможность услышать каждое слово даже на последних рядах. «Я созвал большой совет, чтобы мы сегодня вынесли решение» от которого зависит наше существование. Как вы уже знаете, оплот нашей веры, город Будилиха, предан огню нечестивым еретиком. Его мы сами и возвели в ранг сына Бога, пытаясь заполучить расположение местных жителей. Было это сделано еще при первом императоре Тихоне и моем деде, бывшем в то время патриархом. Их расчет, что местные, называвшие себя русами, забудут своего идола и обратятся к истинной вере, оказался верным только наполовину. Никон сделал паузу, давая осмыслить сказанное. По рядам прокатился легкий гул. Собравшись силами и сделав глоток воды, патриарх продолжил. «Сегодня мы собрались для того, чтобы исправить ошибку наших предков». «Мы должны прийти к единому мнению, стоит ли и дальше искажать нашу религию для умиротворения дикарей, или же признать Макса еретиком, предать его анафеме и объявить награду за его голову». Конец фразы Никона потонул в громком гуле. Треть зала открыто протестовала даже против постановки такого вопроса. Патриарх, к сожалению, смотрел в зал. Случилось то, чего он боялся. За долгие годы вдалбливание дикарям в голову, что Макса сын Иисуса, многие священнослужители и сами поверили в это. Особенно это касалось священников мелких церквей и соборов, расположенных в окрестностях империи русов. Для таких служителей церкви, по их мнению, в зале Иисуса происходило святотатство. Подняв дряблую, высохшую руку, Никон призвал зал к тишине. Я «Расскажу вам, как и когда Макса стал сыном Бога нашего Иисуса. Слушайте меня и не перебивайте. Мне трудно говорить при шуме». Говорил Никон долго, обстоятельно рассказал предысторию христоверов, поведал про их переселение в Латинскую Америку и желание части из них возвратиться на родину. Для большинства из присутствующих его слова были кощунственны, особенно в части, что первый патриарх решил преднамеренно объявить Макса сыном Бога. Гневные восклицания собравшихся то и дело прерывали речь патриарха, но Никона трудно смутить. Больше половины собравшихся он знал лично. Именно через него происходило назначение священнослужителей. Один из молодых и ретивых священников не выдержал. С криком «Ты оскорбляешь сына Бога» он вскочил с места и метнулся к патриарху. Огромный данк схватил его, поднимая в воздух. Хрустнули, сломанные рёбра и позвоночник. Молодой безумец безвольной куклой опустился у ног патриарха. Случившееся несколько образумило горячие головы. Никон больше не слышал прямых оскорблений. Говорил он не меньше часа. Иногда делая минутные передышки. Закончив свою речь, обвёл глазами зал. Ему удалось переубедить часть собравшихся. А может, на это повлияла смерть молодого священника, не совладавшего с эмоциями? Теперь только голосование могло решить участь и Макса, и самого патриарха. Отпив воду из кубка, Никон решительно проговорил в зал. — Нам осталось голосовать, братья. Закон вы знаете. Если большинство проголосует за мое предложение, остальные примут наше решение. Если проголосует меньшинство, я оставлю свой пост. Сразу будем выбирать нового патриарха. Все, что я вам сказал, истинная правда. Клянусь Господом Богом нашим Иисусом. Один за другим поднимались руки. Некоторые в зале голосовали сразу. Остальные поднимали, увидев реакцию соседа. Молодой священник из его резиденции вел подсчет, закончив в викарий, громко объявил. За предложение патриарха объявить Макса еретиком, вероотступником, и предать анафеме проголосовало 47 человек. Никону удалось скрыть улыбку. Количество членов Большого Совета всегда оставалось неизменным. 66. Голосовать против не имело смысла. Здесь не было важно, сколько против, если большинство голосов за предложение Патриарха. «Властью, данной мне от Бога, пользуясь поддержкой большинства Общего Совета, я объявляю...» голос никона сорвался он закашлялся данк услуживо протянул ему кубок поддерживая голову патриарха отдышавшись никон продолжил макса не считать более сыном бога объявить его вероотступником и еретиком макса предан анафеме все кто его поддерживает дает ему кровь и пищу объявляются вероотступниками Подлежащее убийству любыми доступными методами. Объявить за живого Макса, доставленного на церковный суд, награду в тысячу рублей. За голову мертвого вероотступника пять сотен рублей. Награда будет выдана незамедлительно. Поймавшему или убившему еретика будет предоставлена охрана, если он посчитает ее нужной. Никон замолчал. Зал хранил полное молчание. Сегодня ему удалось выиграть бой, но патриарх осознавал, что время его на исходе. Он отчетливо понимал, что любой проигрыш в сражении с еретиком грозит обрушить всю его власть. Следовало незамедлительно отменить военный поход против Берлина, забыв о договоренностях с Дитрихом. Только укрепив собственную оборону, христоверы могли рассчитывать на сохранение власти. Этот Макса оказался слишком умен и силен. Никон в который раз пожалел, что не приказал удавить его прямо в своей резиденции. Следовало отпустить члену Большого Совета. Он вызвал к себе Синода и Тихона, предупредив их взять с собой воинов на случай проигрыша в сегодняшнем заседании. «Братья мои!» — обратился он к молчащему залу. «Все мы связаны клятвой верности, к нашему Господу». Вы проголосовали, и решение принято. Доведите нашу общую волю до своей паствы. Доведите ее так, чтобы ваши овцы не смели роптать. Но если найдется промеж них паршивая, устраните ее, пока она не заразила остальных. От имени Бога нашего Иисуса благодарю вас за веру и терпение. Никан не стал дожидаться, пока все покинут зал Иисуса. У него был свой выход. Данк вел его по коридору. Одежная победа на большом свете его измотала. Великан, почувствовав это, бережно взял его на руки, как младенца. Патриарх уснул бы на сильных руках Данка, но его впереди ждал еще один раунд борьбы. Предстояло убедить сына и внучатого племянника, что атаковать Берлин они не будут. Синод и Тихон четвертый вскочили при их появлении. Данг бережно усадил патриарха на огромную кровать. По лицам сына и племянника Никон понял, что до его прихода был спор и разговор на повышенных тонах. «Идиоты! Находят время для ссоры, когда над нами такая опасность!» С горечью подумал патриарх, пока Данг взбивал ему подушку. Аккуратно прислонившись к подушке, Никон вкратце поведал Синоду и Тихону решение, принятое общим советом. Лица обоих отразили недоумение. Своё непонимание первым озвучил Синод. «Отец, наша вера и власть основывалась на том, что Макса – сын Иисуса. Как теперь нам управлять людьми, если мы их лишаем веры?» «Не веры. Мы их лишаем поклонения идолу», – устало возразил Никон. «Но это не ваша забота. Об этом позаботятся священники. Все равно половина наших людей не верила, что Макса – сын Иисуса» величая его великим духом. Ваша задача — выявлять непокорных, казнить их без малейшей жалости, не давая распространиться заразе. Пусть воины патрулируют все улицы, выявляют всех его сторонников. — Ваше святейшество! — уважительно обратился к нему Тихон. — У нас нет воинов, чтобы этим заниматься. Сейчас идет погрузка армии на корабли для атаки Берлина. А часть наших сил уже перешла Рону, чтобы атакой суши отвлечь внимание берлинцев от порта. Послезавтра уже 1 июня, ведь именно о таком плане договорились с Дитрихом Гранит и Иканей, мир его праху. Нападение отменяется. Отряды Макса уже на наших землях. Усильте оборону городов и поселений. Пусть немец сам бьется сиретиком. Если он захватит еще один наш город, как захватил Будилиху, от нас отвернутся все. — Отец, мы готовы его сокрушить! — скричал Синод, вскакивая с места. — Я все сказал! — в голосе патриарха прозвенел металл. — Если мне придется повторить это еще раз, я скажу это над вашими трупами. А теперь выполняйте указания. «Данг вас проводит, чтобы вы не заблудились!» Слабая улыбка тронула губы Никона при виде, как изменившийся в лице сын и племянник покидают комнату, косясь на Данка. Сегодня он одержал две победы. Ему осталось одержать третью над собственным телом, слабевшим с каждым днем. «Господи!» — взмолился старец. «Дай мне несколько месяцев жизни, чтобы я мог уничтожить этого Макса!» Да будет он тобой проклят. Проводив Илса, Ганс вернулся к себе, слушая, как затихает сок от копыт по мостовой. Внезапно поймал себя на мысли, что хотел бы оказаться на месте Илса и спешить к Макса. Раньше, когда не был знаком с императором русов, каждое слово Дитриха казалось ему непогрешимым, а сам король воплощение мужества и чести. Все познается в сравнении. В этом теперь Ганс не сомневался. Кароль Дитрих, в сравнении с императором Макса, проигрывал во всем. Уже засыпая, Ганс улыбнулся, вспомнив, как во время очного разговора Макса заставил Дитриха нервничать. Проснулся от лошадиного ржания. Голос своего жеребца Ганс узнал бы из сотен других. Выскочив на улицу, Мольтки увидел, как его гнедой беспокойно топчется на месте. «Что случилось с Илсом?» — промелькнула мысль. «Ведь он на своем коне отправил его, чтобы предупредить Макса о планах Дитриха». Отсыпал жеребцу немного овса, Ганс задумался. Илс либо схвачен, либо убит. В первом случае Дитрих прикажет его пытать, и он непременно выдаст его самого. Если же Илс убит, Ганс вне подозрений. Но Макса не получит информацию о готовящемся нападении с двух сторон. Торопливо согрев завтрак, Мольтки методично жевал, пытаясь сконцентрироваться. Надо было что-то делать, пока обезумевший Дитрих не вторгся снова в земли русов. Ганс не мог простить ему двух авантюрных штурмов Мехико. Дитрих бросал своих воинов на верную смерть, несмотря на все его предостережения. В его памяти всплыли слова, сказанные ему Максом при прощании через очаровательную Нату. При мысли о НАТЕ Ганс почувствовал, как гулко бьется сердце. Усилием воли подавил в себе желание любоваться образом красавицы, вспоминая сказанное императором русов. «Управляй дойчами, нормальный человек, наши народы могли бы дружить, помогать друг другу, торговать, делиться знаниями. Но Дитрих одурманен идеей всех покорить. Он закончит свою жизнь на виселице, как обычный вор или убийца. Ганс, увидевший, как сильно изменился друг его детства, был согласен со словами Макса. «Откуда же взять другого короля, если он всех претендентов умертвил?» вырвалось у него вслух. Дитрих, будучи подозрительным, едва став королем, разобрался с возможными претендентами на престол сослав всех членов королевской семьи на север. В этом регионе Фриллянда жили дикие племена, не брезговавшие человечиной. Периодически эти каннибалы нападали на гарнизон не невзирая на потери. В одно из нападений погибли двое кузенов Дитриха. Все приближенные короля, занимавшие значимые посты, были верны ему и боялись до ужаса. Несогласных Дитрих держал в подвале воинского гарнизона, словно напоминая всем командирам своего войска, чем грозит неповиновение. А может, Гросс, Хельмут или Берт? Мольтке перебирал имена знати дойчей, отправленных их подвал за несогласие с войной, высказанное на Королевском совете. Каждый из перечисленных в свое время обладал немалым влиянием, но сейчас они томились в ожидании казни, отсроченной Дитрихом по непонятной причине. Вскочив на жеребца, Ганс направился к казармам. Встречные по дороге воины приветствовали его, уважительно кивая головой и поднимая вверх сжатый кулак. Сама казарма почти пуста, Армия Дитриха собиралась за городом, готовясь к скорому походу. Возвели примитивную стену, похожую на укрепление Мехико, которые воины дойчей преодолевали. Дитрих назвал это «тренировкой». Новое слово было странным, произносилось трудно, но король любил его повторять. «Открой решетку! Мне надо поговорить с предателями!» Обратился Ганс к надзирателю, в чьи обязанности входил присмотр за задержанными. Взяв со стены факел, он спустился по каменным ступенькам в подвал и обернулся к хмурому надзирателю. «Можешь идти? У меня поручение короля. Оно не для посторонних ушей!» Невнятно буркнув, охранник ушел наверх. Тюрьма, устроенная в подвале казарм, представляла собой клетки из железных прутьев. Все трое — Грос, Берт и Хельмут — сидели в одной клетке. За время, проведенные в заключении, они заросли как дикари. От них несло так, что Мольтке пришлось подавить приступ рвоты. Убедившись, что их не услышать чужие уши, Ганс изложил свой план, заключавшийся в том, чтобы свергнуть Дитриха и посадить на престол Гросса, занимавшего пост первого министра. «Это проверка? Ты по поручению короля?» – проскрипел Берт, самый недоверчивый из троицы. Будучи главным казначеем Ферлянда, Берт привык относиться с недоверием ко всему, что не являлось деньгами. «Нет, это не поручение короля. Я действую сам». «Меня поддержат многие воины. Я видел, что могут эти русы и их император. Лучшая часть нашего войска уже убита. Не хочу, чтобы убили остальных. Дитрих перестал ко мне прислушиваться. Им движет желание мести. Так вы со мной или на вас не стоит рассчитывать?» Закончив монолог, Ганс напряженно ждал ответа. Хельмут, ранее занимавший пост министра сельского хозяйства, уклончиво пробормотал, что свиньи и козы надежнее людей и что людям он перестал доверять. Гросс молчал, хотя именно он был главной надеждой Мольтке. «Мы слишком долго находимся в темнице, чтобы народ, и особенно воины, нас поддержали», — заговорил Гросс. «Твой план хорош и разумен, но есть загвоздка. Мой предок — простой человек, поэтому меня не поддержит Королевский Совет, даже если удастся устранить Дитриха». «Начнется война между дойчами, а это очень плохо для развития нашего народа. Есть только один человек. Его поддержат воины и королевский совет. Ему и надо примерить на себя трон Дитриха». «И кто это?» – нетерпливо спросил Мультке. «Нельзя было задерживаться в темнице слишком долго». «Это ты, Ганс. Твой предок был капитаном, доставившим сюда наш народ» наших предков. Воины тебя любят, Королевский Совет тебя поддержит. Если ты победишь и освободишь нас, мы все принесем тебе клятву верности. Если то, что ты говоришь искренне, Ганс, не теряй времени. До нас и сюда доносятся слухи о предстоящем походе. Самое время воспользоваться любовью воинов, пока они все здесь. Дай им понять, что спасешь их от смерти, и они будут твоими. Иди, Ганс, да помогут тебе боги и все силы природы». Попрощавшись с заключенными, Ганс поднялся наверх. Надзиратель метнул на него подозрительный взгляд. Мольтки с огромным усилием сдержался, чтобы не прикончить его коротким кинжалом. Он брел по улице Ригенсбурга, забыв о привязанном около казарм жеребце. В голове звучали слова Гросса.